«Юлия Бузакина. Согретые тобой». Глава первая. Ева. «Мамочка, мне холодно!» Малышка Алиса вцепилась в подол моего теплого пальто и никак не хотела его отпускать. Ее дутый розовый комбинезончик и пушистая шапка с большим помпоном делали ее похожей на маленькую принцессу из сказки, но совсем не помогали в борьбе с холодом. «Поверь, мне тоже!» Пытаясь согреть дыханием окоченевшие пальцы, сочувственно проговорила я и крепче прижала ее к себе. Ледяной декабрьский ветер раскачивал обледеневшие от утреннего дождя ветви почти голых деревьев, гонял остатки осенних листьев по крышам домов и бил по стеклам витрин. Яркое солнце на миг выглянуло из-за туч, а потом с неба снова посыпалось нечто похожее на снег. Нет. Это был совсем не тот снег, который красиво описывают в сказках. С неба сыпалась колючая крупа. Она агрессивно била в лицо, и от нее не было никакого спасения. «Что ж, Ева, добро пожаловать домой! Кажется, тебе здесь по-прежнему не рады». Едко усмехнулась про себя я и уверенно толкнула стеклянную дверь итальянской кондитерской Амаретти. Мы с дочкой нырнули внутрь и тут же утонули в окутанной ароматами выпечки предновогодней суете. Уютный интерьер в светлых тонах и предрождественский антураж самого популярного заведения в городе моего детства приглашал устроиться за одним из столиков у окна и насладиться чашкой горячего шоколада. Неудивительно, что в такой прохладный день почти все места в кондитерской были заняты. Заметив, что один из столиков в углу кондитерской освобождает пожилая семейная пара, я потянула дочку туда. Усадив Алису за столик, я сняла с нее шапку и расстегнула комбинезон. «Мам, здесь так вкусно пахнет! Можно мне булочку, мам? Можно?» Я едва успела кивнуть, как к нашему столику чинно подплыла официантка. «Добро пожаловать в кондитерскую Амаретти!» Она приветливо улыбнулась нам с дочкой и положила на столик меню. «Не желаете позавтракать?» «Спасибо. Мы посмотрим, что у вас есть». Кивая в ответ, я мысленно подсчитывала оставшиеся в кошельке средства. Хватит ли их на целый завтрак? «Вы здесь впервые?» Не унималась официантка. «У нас самое лучшее в городе кондитерское». «Не сомневаюсь. Дайте нам...» Я пробежалась взглядом по меню и выбрала то, что было доступно. Пожалуй, мы возьмем печенье Бискотти и две чашки горячего шоколада. Отличный выбор. Она черкнула наш заказ в свой планшет и удалилась к стеклянным витринам. Чего только не было на них. Итальянские сладости на любой вкус будоражили аппетит. Когда-то я могла купить здесь все, что желала душа. Но сейчас мне едва хватило денег на печенье и две чашки горячего шоколада. Я с надеждой посматривала на стеклянную дверь. В одиннадцать часов утра у меня была назначена встреча со старшим братом. Мы не виделись пять лет, и я очень переживала, что Олег не приедет. У него ведь своя жизнь, семья, да и отношения у нас всегда были не на высоте. Для чего ему встречаться с пропавшей без вести пять лет назад сестрой? На самом деле брат был моей последней надеждой на спасение». У меня уже несколько месяцев ничего не ладилось. Экономическая нестабильность давала о себе знать. Я потеряла работу и понеслось. Долги росли как снежный ком, квартиру пришлось освободить, и к началу зимы мы с моей маленькой Алисой оказались на краю пропасти. Чтобы спасти нашу небольшую семью, мне пришлось покинуть теплые края и вернуться в родной город. Официантка принесла горячий шоколад и печенье. Каким же наслаждением было сделать глоток любимого с детства напитка после прогулки по ледяному ветру? Алиса мусолила печенье и усиленно вертела любопытной головкой по сторонам. Я же не спускала глаз с двери. «Пожалуйста, пожалуйста, Олег, появись!» Мысленно умоляла брата. «Мам, купим домой елку? Вот такую!» Болтая ножками, Алиса указала пальчиком на пышную белоснежную елю стены купим, конечно. Глаза обожгло. Алиса еще не поняла, что у нас с ней нет дома. Высокая фигура мелькнула в дверях, и сердце пропустило удар. Это был брат. За пять лет Олег почти не изменился. Может, немного раздобрел, но ничего удивительного. Его жена Наташа вела кулинарную передачу на своем YouTube канале и ее шоу было весьма популярным у многих домохозяек. Я подметила, как сновавшие по залу официантки с интересом посматривали в его сторону. Красивый, статный, Олег как и раньше обращал на себя внимание женщин. Осмотревшись по сторонам, брат заметил нас, и в его зеленых глазах вспыхнула радость. «Ну здравствуй, Олег!» Сцепив пальцы рук от напряжения, осторожно выдохнула я. «Ева, поверить не могу, что это ты!» Устроившись на свободном месте, он изумленно меня рассматривал. Потом его взгляд упал на Алису, и брат помрачнел. Ты оставила ребенка. Но как ты жила все это время одна с маленьким ребенком на руках? Почему не попросила о помощи? Аслан оставил мне достаточно денег. Условия, которые поставил отец, были предельно ясны. Или ребенок, или вы. Я выбрала дочь. Олег тяжело вздохнул. Отца уже два года как нет. Вздрогнув, как от пощечины, я подняла глаза на брата. «Папы нет?» Олег покачал головой. Все произошло слишком быстро. «Если бы ты хотя бы раз дала себе знать, мы бы знали, куда сообщить. Но ты исчезла!» Давняя обида обожгла легкие, и я гордо вздернула подбородок. «Ты знаешь, почему я так поступила?» «Ни к чему ворошить прошлое!» «Аслан погиб!» Его не вернуть, но избавиться от самого дорогого, что от него осталось на память, я не смогла, как бы не мечтал об этом отец. Олег провел по лицу ладонью. Только сейчас я заметила сеть морщинок и следы усталости вокруг его серых глаз. Аслан не погиб, Ева. Он провел несколько месяцев в плену, а потом родственникам удалось договориться о выкупе и вернуть на родину. Сама знаешь, как дорожила Асланам семья. Его держали в чудовищных условиях. Но он выжил. Почти пустая чашка выпала у меня из рук. Грудь сдавила свинцовой тяжестью и стало нечем дышать. Остатки горячего шоколада начали растекаться по столу. Но я этого не замечала. Он жив? Где он сейчас? Боюсь, тебе это не понравится. Мы долго тебя искали. Мы похоронили тебя, Ева. Нам и в голову не пришло, что ты сорвалась в другую страну. «Где он сейчас, Олег?» Руки дрожали, и я срывалась на крик. Алиса хлопала своими пушистыми черными ресничками и с тревогой посматривала на меня. «Там, где и должен быть. Случилось то, чего наш отец боялся больше всего на свете. Аслан занял его место. Теперь он управляет бизнесом. Нашей доли там больше нет». «Я хочу... Я должна его увидеть!» «Ева, не стоит ворошить прошлое!» Аслан уже несколько месяцев как помолвлен. Забудь о нем. Тураевы всегда были нашими врагами. И ничего не изменилось. С досадой осадил меня Олег. Перед глазами все поплыло. Адская боль впилась в сердце острыми когтями. И мне казалось, я больше никогда не смогу вдохнуть полной грудью. Если бы отец хоть иногда мыслил практично, с Тураевами можно бы было договориться о сотрудничестве. О сотрудничестве? «С Асланом Тураевым? Сними, наконец, розовые очки. Этот человек всегда шел напролом, не считаясь с окружающими. Ты родила ребенка от монстра, Ева. Смирись с этим и вычеркни его из своей жизни, если не хочешь, чтобы он отнял у тебя дочь». Я отодвинулась от брата. «Аслан не такой. Он любил меня. Он бы никогда не отнял у меня дочь». «Не буди монстра, Ева. Ты еще не знаешь, каким он стал» то похищение окончательно убило в нем все человеческое. Сейчас он любит только свою будущую жену. Вы с малышкой отныне только моя забота. Я твой старший брат, и я не позволю, чтобы вы страдали. Где ваши вещи? Я отвезу тебя и ребенка домой. «Домой?» – эхом повторила я. Кажется, я едва могла понимать его слова. «Да, Ева, в наш родной дом». «В то место, где мы с тобой выросли. После смерти отца мы с Наташей присматриваем за домом». Немного помолчав, я кивнула. «Мне больше некуда идти. Прошлую ночь мы с Алисой провели на вокзале. Тебе надо было дойти до крайности, чтобы переступить через себя и позвонить мне?» Гордыня никого не красит. «Как я еще не сменил номер телефона за эти годы?» Он с упреком взглянул на меня, а потом склонился к моей дочке. «Тебя как зовут, принцесса?» «Алиса», — недоверчиво протянула та. «Допивай свой горячий шоколад и поедем домой. Я твой родной дядя. Меня зовут дядя Олег. Мы будем жить все вместе в большом доме. Ты, твоя мама, я и моя жена Наташа». Алиса с интересом взглянула на него. «В большом-при-большом?» -большом? Брат поправил ее комбинезончик. «В большом-при-большом. -большом. Тебе там понравится». Потом перевел взгляд на меня и грустно усмехнулся. «А мы с Наташей так и не завели детей. Все карьера, заботы. Ева, у твоей дочери глаза Аслана. Боюсь, с этим будут проблемы. Наташа работает с его невестой. Постарайся, чтобы никто не узнал о том, кто отец малышки». Я сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. «Кто же та счастливица, которой удалось окольцевать Аслана?» Марина Лебединская. Уже год как ведет новости на популярном развлекательном канале. НАТО работает в ее команде. И они дружат. Я горько усмехнулась. Да угадаю. От невесты Аслана лучше держаться подальше, да? Олег согласно кивнул. Она очень неприятная особа. НАТО говорит, что Лебединской дорогу лучше не переходить. А уж НАТО знает ее лучше всех. Поверь. Я вытащила из салфетницы салфетки и промокнула лужицу из горячего шоколада. Мне требовалось время, чтобы переварить обрушившуюся на меня информацию. А еще нам с Алисой требовалось надежное убежище. Где нам найти пристанище, как не в доме моего детства? Вздохнув, я накрыла руку брата своей ладонью. Мы с Алисой будем очень благодарны за крышу над головой. Обещаю долго вас не обременять. «Сам знаешь, детские врачи всегда нужны. Думаю, я быстро найду работу». Он кивнул. Потом поднялся из-за стола и подозвал официантку. Оплатив наш скромный заказ, помог мне надеть пальто и открыл нам дверь, приглашая поскорее устроиться в его кроссовере. Повторного приглашения не требовалось. На улице началась настоящая метель. Я пропустила дочку на заднее сиденье и села рядом с ней. Олег сел на водительское место, поймал мой взгляд в зеркале заднего вида, и его губ коснулась улыбка. «Хорошо, что ты вернулась, Ева!» Подмигнул мне он, и его кроссовер, разметав замерзшие листья, сорвался с места.